Глава сороковая Демьян Сидя в гостиной на диване, аккуратно обрабатываю ранки перекисью. Как ты мудрилась так пораниться? Ты что, букетом бывшего пыталась огреть? Мне бы такой вариант понравился. Но Танюша сидит поникшая, да и не в ее характере пускать вход в ход силу. Я сама не заметила, как. Просто была очень зла, а цветы — единственное, что попало под руку. Она еще и оправдывается. «Знаешь, я даже рад, что ты растормошила именно его букет. Я тоже. Все равно бы не смогла смотреть на цветы, подаренные им. А вот это интересно». Таня грустит, а я заканчиваю с лечением и готовлюсь к серьезному разговору. Убирая аптечку и, аккуратно взяв уже родные ладошки в свои, спрашиваю, заглядывая в ее глаза. «Так чего он хотел?» Чтобы решить проблему, я должен четко знать исходные данные. Вернуть свою комфортную жизнь. Его девчонка, видно, не справилась с требованиями. Вот он и пришел ко мне. И представляешь, предлагает не начать сначала, не исправить что-то, а вернуться к жизни, в которой я пашу на него, а он изменяет за моей спиной. Таня восклицает это слишком яростно, а потом подскакивает и начинает ходить по комнате. Так, если у нее на это такая реакция, то для меня все хорошо. Мужа она точно не любит. Так скажи ему нет. Сказала, но он словно и не слышит. Говорит уже чуть ли не плача и замирает. Понимаешь, Антон человек, который принимает только ту работу, которую сделали по его стандартам. Все всегда должно быть так, как он хочет. Он силеный физически и эмоционально. Я просто не могу даже смотреть на него, он подавляет меня. И я боюсь этого. Он не отступит, пока все не будет так, как он сказал. А он уже видит, что я вернулась домой и опять готовлю ему ужины. А вот это вряд ли я не позволю. Подхожу к Тане, чтобы хоть как-то поддержать ее. А еще понимаю, что этот Антон игрок из моей лиги. Да, есть люди сильные морально, и они идут к цели, сметая все на своем пути. Я один из них. Да что уж там, большая часть моих друзей такие же. Уважаю людей, которые знают, чего хотят. Но сейчас Орлову придется отступить, ведь на его пути не бывшая жена, а я. Мое храброе сокровище слишком ранимо, поэтому на ее защиту встану я. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Тань, а давай уедем? Если действовать, то прямо сейчас. «Думаешь, мой побег его остановит? Не завтра, так чуть позже он устроит нам встречу. Я ведь вернусь обратно. У меня тут дом, работа, ты...» Девушка поднимает взгляд, и я вижу ту самую нежность, в которой растворяюсь все последние месяцы. И да, мне чертовски приятно слышать, как она дрожит мной. «Я думаю, тебе нужно немного передохнуть. Ты много работала, мою дочь подтягивала, а теперь еще и бывший нагрянул. Знаешь, а давай устроим тебе шопинг. Говорят, это помогает девушкам. Серьезно, я и шопинг? Нет, ты, я и шопинг. А еще премия, которую я выплачу за твой непростой труд. Танюша начинает улыбаться, а потом, обняв меня, утыкается в мою грудь. Почему я не встретила тебя раньше? Главное, что встретила сейчас. Так что, согласна? И куда мы поедем? Где я буду тратить твою премию? В Милан. О да, я смог ее удивить. Вон какие огромные глаза. Ты серьезно? Полетишь со мной в Италию на шопинг? Не просто полечу. а Отвезу тебя туда на своем частном самолете. Нужно же проконтролировать, чтобы ты купила себе шикарное платье на грядущее мероприятие. Ты о чем? Забыла? У нас благотворительный вечер. Будем собирать деньги на лечение детей. Точно, а он уже скоро? Что-то я и правда заработалась. Через семь дней. Вспомнила, но еще у нас была запланирована рабочая командировка. Отложим ее и устроим себе отдых. Я директор, значит, мне и решать, чему быть, а чему нет. И да, у тебя в контракте прописано, куда я, туда и ты. Так что мы летим в Милан. «Ты все же спрашиваешь?» — усмехается и чувствую, хочет отстраниться, но я не отпускаю. Приобнимаю за тонкую талию и притягиваю к себе. «А как же Диана?» «Серьезно? Она пытается найти отговорку?» «Зачем ей ты, когда у нее есть Даниил?» «Знаешь, твой сын отлично влияет на нее. Я даже рад, что они начали встречаться». «Начали?» А не твоя ли дочурка поставила его перед выбором, она или она? Сын в шоке ходил целый день. Бедняга, но тут ничего не поделать. Видно, у нас это семейное. Если нам кто-то приглянулся, мы его уже не отпустим. И в итоге он принял верное решение. Я горжусь им. А я впечатлена настойчивостью твоей малютки. По ней не скажешь, что она тиранша, посмеивается Таня, да и сам я с трудом сдерживаю улыбку. Диана с детства такая. Если что-то решила, то идет к цели. Но ты мне зубы не заговаривай. Мы летим в Милан. Мое сокровище размышляет всего несколько секунд, а потом кивает. Отлично. Тогда переодевайся и поехали. Да, будет правильно убраться отсюда прямо сейчас. С Орлова станется, и завтра будет поджидать ее у дома. А я больше не хочу, чтобы они виделись. По крайней мере, до тех пор, пока я не окольцую это чудо. А времени осталось так мало. Хочу, чтобы уже на благотворительном вечере Таня была моей. И пусть весь мир это увидит. Мы полетим сейчас? Ну, не совсем сейчас, но да, сегодня. Только напрягу пилотов. Остановимся в гостинице, а завтра с новыми силами на шопинг. Ну, Демьян! Хватит, Тань! «Давай жить моментом. Мы и так потратили много времени, угождая другим. Пора все наверстать. Ты хочешь жить ярче, интереснее, а я обещал тебе помогать. Так что не бойся и просто прими мою руку, которую я не отпущу. Клянусь. Не отпускай. Таня вздрагивает, и я чувствую, как она нуждается во мне. В моей жизни было много женщин, но такой нежной, и слабой никогда». «Да, Танюша не стерва с яйцами, но в ней есть свой стержень. Его не хватает, чтобы бороться с такими, как я, но достаточно, чтобы осознавать свои желания. И я очень рад, что могу стать для кого-то опорой. Устал от женщин, которые бьют себя в грудь и желают делать все сами. Как мне быть с такими мужчиной? Как показать свою заботу, как стать нужным?» А стане, я все это чувствую, и это чертовски приятно. Мы идеально дополняем друг друга. Она даст мне тепло, заботу и уютный дом, куда я буду с радостью возвращаться, оставляя работу на потом. А я стану для нее щитом от всего мира. А заодно покажу, что значит жить с размахом, а не прятаться в четырех стенах. Наша жизнь вот-вот изменится. Скорей бы.